Глава сороковая. Я весь день прокручивал в голове свою сегодняшнюю речь. Ну, не так я красиво говорить. Не волнуйся, поддержала меня моя света. У тебя все получится. Просто скажи, что у нас все хорошо. Пафоса не надо, тут все простые. Друзья, снова начал говорить микрофон ведущий, минуточку внимания. Голод людской массы тут же стих. Позвольте начать торжественную часть. Все вы знаете, по какой причине мы тут сегодня собрались. Позвольте пригласить на эту сцену человека, который все это организовал. Так сказать, мозг всего этого. Он обвел рукой вокруг себя. Кто-то называет его босс, кто-то шеф, кто-то просто по имени. Встречайте, Александр. Толпа взорвалась аплодисментами. Я шел под руку со своей Светой, и народ расступался в стороны, пропуская нас. Вот она минута славы. Вот оно признание твоих заслуг, всех нервов, бессонных ночей, груза ответственности за принятые решения и всего остального. Света прошла со мной до сцены и остановилась возле нее. «Не волнуйтесь, Александр, я рядом», — успел шепнуть меня на ухо ведущий, суя мне в руку второй микрофон. «Как закончите, посмотрите на меня, я сюда мэра вытащу, он дополнит». Я взял в руки микрофон и оглядел стоящую глядящую на меня толпу. Даже дети притихли, народу было очень много. «Я в первый раз выступаю перед таким количеством людей». И мандраж меня бил такой, не детский. Хорошо мы с Туманом успели перед моей речью по 50 жахнуть. А может и два раза по 50 пока Светка с какими-то дамами любезничала. А в любом случае нервы хоть немножко, но успокоились. Друзья, — начал я говорить, — хочу сказать вам спасибо за то, что вы тут сегодня все собрались. Говорил я недолго, 4 минуты. Это мне потом Георгич сказал. Потом ведущий пригласил на сцену мэра. И тот уже толкнул речь так речь. Если вкратце, желал нам процветания и развития. Сказал, что мы вдохнули в город новую жизнь своим появлением тут. Что у многих появился озорной огонек в глазах. И так далее, и тому подобное. Вот что значит публичный человек. Умеют такие перед народом выступать. Ну а потом... Потом мы стали есть, пить, веселиться Столы ломились от яства и выпивки Около меня как-то незаметно очутились наших два бойца И они достаточно вежливо оттирали от меня Жаждущих со мной выпить и побрататься Такие личности тоже, конечно, были Ведь у нас как? Трезвый — это один человек, а стоит выпить — другой Вот они и отсекали таких Был салют, танцы, конкурсы Мне вечер очень понравился. Андрей грузанул всех своих таксистов, и они развозили народ по домам. «Инфинити» тем же самым занимались. По какому принципу отбирали водителя для этого, я не интересовался. Да и неинтересно мне, честно говоря, это было. Я был всецело погружен в веселье. Что и не человек, что ли? Напиться я, конечно, не напился, но голова потяжелела. Хорошо, что Света сразу забронировал у Армена для нас номер в его гостинице, и мы туда должны были ехать ночевать. Тут слишком шумно было. Уехали мы с ней около полуночи, когда народ уже потихоньку стал расходиться. Но большинство молодежи осталось. У них сейчас самая веселая пора наступала. Танцы все под шафе, контроля особо нет. Эх, где мои 25 лет? На следующее утро мы проснулись по будильнику. Вчера я предупредил Свету, что хотя бы к 9.30 утра нам надо быть в сервисе. Быстро приведя себя в порядок, спустились на завтрак. Армен уже ждал нас. Сердечно поблагодарив его за вчерашнюю вечеринку и помощь в организации банкета, позавтракали и поехали в сервис. «Инфинити» нас уже ждала возле его гостиницы. Мы высадили Свету около нашего жилого здания, и она побежала приводить себя в порядок. Платья с туфлями так и были на ней, и обязательно надо было переодеться в повседневную одежду. Я сказал водителю отвезти меня в салон. Выехав за ангары, был приятно удивлен тем, что все следы вчерашней вечеринки были убраны. Группа каких-то мужчин и женщин собирали остатки мусора в мешки. Столы, на которых вчера стояли выпивка и закуска, были уже разобраны. Подъехали к салону. Около него на улице, выставленные в ряд, стояли грузовики. Я вылез из «Инфинити», следом вылезло двое моих охранников. Около ворот также стояло двое наших бойцов в качестве охраны. «Добрый день, Александр!» Поздоровались они со мной. «Кирилла позвать?» Привет, мужики. Нет, не надо я посмотреть, что у него сейчас своих забот хватает. Прошелся вдоль ряда грузовиков. Красавцы! Я насчитал 21 грузовик. Были тут обычные головастики, фургоны, фургоны-холодильники с обычным кузовом. Марки Мерседес Scania Ман Все машины начищены и намыты. Смотрятся просто замечательно. На лобовом стекле каждого было наклеено два листочка. На одном — характеристики машины. На втором — большими цифрами начальная цена и время начала торгов. 15.00. Развернувшись, пошел в салон. Внутри салона меня ждала приятная прохлада кондиционера. Стойка ресепшена, за которой находилась милая девушка и стоящий рядом Кирилл. Добрый день, улыбнувшись, поздоровалась со мной девушка. Извините, мы еще закрыты. Здравствуйте, широко улыбнулся я. Кирилл тут же увидел меня. Ему можно, сказал мне, это владелец. Здравствуй, Александр. Ну как тебе? Обвел он вокруг себя рукой. Я обвел взглядом салон. Внутри стояли автомобили, я насчитал 21 штуку. Все машины чистенькие, аккуратненькие, различные марки. Несколько джипов и даже парочка минивэнов. Три человека усиленно их натирали тряпками. Машины и так все блестели, а тут они просто сияли. «Здравствуйте», — ответила, — «очень красиво все». «Пойдем, я покажу тебе все», — вышел из застойки Кирилл. «Время до открытия еще есть». «Не стоит». Занимайся своими делами. Я сам посмотрю, потихоньку пройдусь. «Добро!» — кивнуло мне и вернулся к девушке за стойкой. Та стрельнула мне глазками и стала снова служить Кирилла. Здорово! Очень здорово! Я ходил по салону и наслаждался видом стоящих автомобилей. На каждом ценник. Листок с характеристиками. Стоят несколько диванов для посетителей. Между ними журнальный столик. В углу салона был организован уголок для детишек. Несколько игрушек, доска для рисования, какие-то конструкторы. Мимо меня то и дело проходили люди. Не только те, кто наводил лоск на машины. Я заметил еще парочку молодых ребят в белых рубашках. Один из них стоял возле пятерки БМВ и проверял с брелока открывание и закрывание дверей. Второй сидел за столом и что-то писал. Сзади него стоял стенд с дисками, музыкой, различными аксессуарами, допщик. На больших стендах было написано. «У нас вы можете заказать любой автомобиль, цвет его кузова, дополнительное оборудование изготовление эксклюзивных номеров». Я прошелся по всему салону и был впечатлен. Легковые «Мерседесы», «БМВ», «Ауди», несколько «Лансеров», Hyundai Sonata, Getz, Peugeot 306. В какой-то сумасшедшей красно-белой раскраске. Но смотрится очень хорошо. Выкрашенный в черный цвет Kia Sorento, который мы уже давно притащили из облака. Рядом с ним такой же черный, как уголь. Cherokee на хромированных дисках. Я глянул на ценник. 26 тысяч. Неплохо. Совсем неплохо. Чуть дальше Митсубиси, Outlander. Хрен его знают, в каком кузове. Они за последние годы столько их выпустили, что я уже со счета сбился. Покрашен в ярко-синий цвет. Низ машины серебристый. Ценник 17500. Добрый день. А где остальные машины? Спросил я удобщика и подошедшего к нему, скорее всего, второго продавца. Здравствуйте, Александр. Почти хором ответили они, видимо, они меня уже знали. Пойдемте, я вам покажу. Тут же выразил желание продавец, молодой совсем, лет 20 наверное, может, чуть больше. Вот сюда, пожалуйста, показал он мне рукой на еще один выход. Там остальные машины стоят. Я потопал за ним, а за мной потопала моя охрана. Вышли на улицу. Аккуратная огороженная площадка под навесом. Ходить между машинами я не стал Так, остановился и посмотрел на них Машин 15 точно есть Спасибо, поблагодарил я парнишку И он мгновенно испарился Вы так и будете за мной ходить? Спросил я у обоих бойцов Так точно, у нас строгий приказ от тумана Ясно, вздохнул я С одной стороны прикольно, конечно А с другой никакого личного маневра, как говорится Часам к одиннадцати возле салона начал собираться народ. Охрана на воротах имела четкое указание, а раньше полудня никого не впускать. Вот народ и стоял, толпился около забора. Я в это время сидел внутри и пил кофе. Все это мне было хорошо видно через большие витрины. — Кирилл! — увидел я его за пять минут до открытия. — Народа уже было очень много около ворот. — Да! — «Удачи!» «Спасибо!» — кивнул он и побежал куда-то дальше. Полдень. Охрана открыла ворота, и людская масса хлынула в салон и на его территорию. Я потихоньку бочком просочился на выход. Какая-то тетка чуть не снесла меня при входе. Она перла, как бульдозер, всех расталкивая. Да еще и обвинила меня, что я такой невежа толкаюсь тут типа. — Наличие двух крепких парней позади меня, да еще вооруженных до зубов, ее абсолютно не смутило. — Пошли-ка отсюда, парни, — сказал я своей охране, пока нас не затоптали тут. — Машина сзади, Александр, — сказал мне один из охранников. — Лучше через другой выход выйти. — Ага, там бабища вон это стоит, — хотнул второй. — Сейчас как даст с локтя, никакой броник не поможет. — В раз ребра переломает. Я посмотрел на вход и действительно увидел, как эта тетка стоит при входе и пытается протолкнуться дальше. Но из-за большой филейной части у нее это плохо получается. уже очень народу много. — Пошли-ка, мужики, вокруг обойдем, — улыбнулся я. — Куда ехать? — спросил у меня один из бойцов, когда мы сели в прохладный салон белого пузатика. Водитель сидел в машине, поэтому климат не и работал. Давайте в столовку нашу, есть что-то захотелось. Как идет продажа и будут проходить торги по грузовикам, смотреть у меня желания не было. Мы с Кириллом договорились, что после закрытия салона в 7 вечера он придет ко мне в офис и расскажет, чего они там за первый день наторговали. С трудом дождался вечера. Наконец в офис пришли Кирилл и с ним Георгич. Кирилл был выжат, как лимон. У него это прям на лице читалось. Но глаза горели огоньком. «Досталось сегодня?» — спросил я у него. «Еще как!» — ответил он, упав в кресло. «Народ весь день пер, как сумасшедший. Я язык не чувствую практически». «Георгич, ты, я так понимаю, уже свел все воедино и можешь сказать, что у нас там». «Точно — Точно! — улыбнулся он, свел. Я с трудом сдержался, чтобы не заорать. Давай быстрее уже рассказывай, насколько сегодня наторговали. — Не буду тебя мучить, — сказал он, достав из своей папки несколько листков. — Продали все. — Как все? — ахнул я. — Все машины, абсолютно все. Кирилл прям светился весь от счастья. Кирилл придумал сегодня брать залог за каждую машину, — продолжил говорить Георгиевич. Пришлось наших бойцов подключать через тумана, деньги охранять. И они их сейчас в банк повезли. Продали сегодня, — он выдержал паузу, — на 1 миллион шестьсот сорок четыре тысячи линов. Охренеть, — только и смог сказать я. Но мне кажется, от услышанной суммы у меня даже мурашки по телу пробежали. — Повтори, — попросил я его. — Один миллион шестьсот сорок тысячи, — засмеялся Георгич. — Вы с суммой ничего не перепутали? — спросил я у них, все еще не веря в итоговую сумму. — Не может столько быть! — Саш, вот сам посмотри, — положил мне на стол несколько бумаг Георгич. У нас был двадцать один грузовик. — Сам знаешь, как тут с ними. Перевозить надо много, а не на чем. Цена на них началась от 30 тысяч. Кирилл продал их все с торгов. Ушли они каждые от 31 до 38 тысяч. Берем в среднем 33. Получаем 693 тысячи. Дальше легковушки и джипы. От 10 до 28 тысяч. Их у нас было где-то около 50 штук. Вот и считай так, что все правильно. Все грузовики, все легковушки, все джипы, вообще все, — продолжил Кирилл. — Вообще все, Саш, понимаешь? Завтра все, кто сегодня внес залог за машины, должны в банке положить деньги на наш счет. Многие пришли с Налом и оплачивали машины Налом в салоне. Я не смог устоять и взял деньги. Хорошо, туман был, он сразу своих на охрану прислал. Половина машин уже по городу катается. Это еще не все, продолжал улыбаться наш главный бухгалтер. Кирилл, скажи ему. Заказали еще 40 машин. Я на 41 перестал брать заказы. Вчера с Игорем и Ваней разговаривал. Они сказали, что такое количество за месяц подготовить смогут. Желающих было гораздо больше. Набирай кое-какое дополнительное оборудование. Еще 580 тысяч линов. А какие машины больше всего заказали? Какие будут лучшим спросом пользоваться? Спросом будут все пользоваться, чуть не пританцовывая в кресле, ответил наш главный по продажам. Нужны грузовики, много, особенно тягачи. Я сегодня две скани эти зеленые продал, обе за 38 тысяч. А так? тут все подряд, и дешевые, и дорогие. У меня прям до речи пропал. Я сидел и не знал, что сказать, как выразить свои эмоции. И тут я просто взорвался от радости. Я вскочил с кресла и просто заорал. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а Кирилл, посмотрев на меня, тоже заорал. Георгич просто начал хлопать в ладоши. И практически тут же входная дверь в кабинет оказалась выпита с той стороны мощнейшим ударом. И в кабинет ввалились оба Васи, Туман, Апрель, Дима, Андрей... «Мои пацаны, с которыми я сюда проваливался, вся шайка, в общем». «Какого хрена?» — уставился я на пацанок, прекратив орать. «Мы думали, тебя тут убивают», — буркнул Большой. «Мы там сидели?» — кивнул он головой себе за спину. «Услышали, как вы тут орете?» Туман сказал «Ломай дверь». Вот я и ударил. «А что сидели-то? Уши грели?» «Да», — съязвил Туман, «уши грели». Нам было очень интересно, каков результат первого дня торговли. И тут я начал смеяться. Меня просто разобрал смех. От всего этого, от этого нелепого вида большого, от растерянного тумана и других пацанов. Некоторые присоединились ко мне. Один туман, как обычно насупившись, смотрел на нас всех из-под лобья. Когда я им озвучил результаты сегодняшней торговли, а, -а, а орали уже они. Пацаны просто начали хлопать друг другу по спине, сжать руки, хотели меня покачать, да их вовремя апрель остановил. Сказал, что я в потолок режусь. В общем, все были очень довольны. Наоравшись и успокоившись, все сели за наш огромный стол и уставились на меня. Что? немного растерянно спросил я у них. «Сам подумай», — выпалил Игорь. «Опять?» — вытаращил я на них глаза, уже понимая, чего они от меня хотят. «Не опять основа», а — радостно осклабился апрель. «Ладно уж», — махнул я, — «чего с вами делать?» «Только у меня тут нет ничего». «У нас есть», — вскочил из-за стола Игорь. «Мужики, помогите кто-нибудь». Со своего места тут же сорвались Славка, маленький Вася, Дима и выбежали в коридор. Через несколько секунд они уже зашли назад в кабинет с пакетами и коробками с таким знакомым позвякиванием. На стол тут же были водружены закуска, спиртное, стаканы. «Ну!» — вытянул я перед собой стакан с это в него водкой, когда туман налил каждому. «За салон!» Потяните 40 машин в месяц? спросил я у Игоря и Ивана. Потянем, пробовнил с набитым ртом Игорь. Народ у нас есть, технологии уже отработаны, подхватил Иван, жуя кусочек мяса. Вы нам главная машина возите. И желательно не сильно битая.